Солнце было в зените, когда мы пересекли долину, что тянулась параллельно побережью. Слева от нас на севере темнел орденский лес. Амбар находился прямо перед нами. Легкий прохладный ветерок приносил сладостные ароматы нагретой земли и цветов. До Амбара было еще дня два пути, но он уже виднелся на далеком горизонте. После полудня небо закрыли облака, прошел небольшой дождь. На небе опять засверкали молнии. Вскоре гроза прекратилась и снова выглянуло солнце, быстро высушив все вокруг. Через некоторое время откуда-то потянуло дымом, и на нас буквально обрушилось пламя. Огонь стеной вставал вокруг, временами несколько опадая, но все время приближаясь медленно, неумолимо. Волосы уже потрескивали от невыносимого жара. Кои-где в войсках началась паника, раздались крики, колонны смешались, задние ряды напирали на передние, и тогда мы побежали. На головы нам сыпался пепел, дым стал еще гуще, но мы бежали не останавливаясь, хотя стены огня обступили нас вплотную, превратившись в сплошные волны из пепельняющего жара. Оранжевые языки прессали, извиваясь буквально у нас под ногами. Деревья вокруг чернели и дымились, листья коротко вспыхнув яркими комочками падали на обугленную землю. Кусты и сочное молодое поросль тоже начали заниматься. Впереди, насколько хватал глаз, растяпалось море огня. Мы еще прибавили шагу, опасаясь, что скоро будет значительно хуже, и не ошиблись. От пожара прямо перед нами начали падать огромные деревья. Мы старались как-то перебираться через них или обходить, но не останавливались и двигались вперед. Жар становился совершенно невыносимым, с трудом можно было дышать. Нас обгоняли объятые паникой волки и олени, лисы и зайцы. Они бежали вместе с нами, ничуть не страшась близости человека, своего извечного врага. Небо казалось было сплошь заполнено жалобно кричащими птицами. Их помет падал на нас дождем, но никто не обращал на это внимания. Для меня сожжение замечательного, волшебного Арденского леса было истинным святотатством. Но принц Эрик сидел сейчас на троне Амбара и вскоре должен был стать королем. На его месте я, возможно, тоже. Волосы и брови мои уже дымились, горло совершенно пересохло, и, наверное, изнутри закопчено было не меньше, чем каминная труба. — Интересно, сколько людей мы потеряем в огне? — мелькнуло у меня в голове. — Мы прошли примерно треть расстояния отделявшего нас от амбера. Впереди растелалась заросшая лесом долина. — Блейс! — хрипло окликнул я его. Через полчаса примерно будет развилка. Если свернуть направо, то мы вскоре достигнем реки Ойзен, а она течет прямо в море. Надо идти туда. Вся долина горнадха в огне. Мы сгорим, если не пробьемся к воде. Он кивнул в знак согласия, и мы из последних сил побежали дальше. Но огонь обгонял нас. Мы достигли развилки, на бегу сбивая пламя с одежды. вытирая слезящиеся глаза запорошенные пеплом, выплевывая залух рустевшую на зубах и стряхивая искры с волос. Еще минут пять продержаться и все, закричал я. Прямо на меня сыпались горящие сучья и крупные ветки. Обнаженные участки тела были покрыты мучительными ожогами. Весь я превратился в сплошную боль. Мы бежали по горящей траве покатого склона. А завидев воду, еще прибавили ходу, хотя и так были на пределе возможностей. Наконец мы бросились прямо в волны реки, и ее прохлада приняла нас в свои объятия.